Глава шестая. Циничная меркантильная душонка. к а ю с ь более всего я опасался за жизни Лоны, но не потому, что мною управляли высокие чувства вроде долга или ч е л о в е к о любя. и Илона была внучкой богатого предпринимателя, сама владела каким-то совершенно ломовым замком в Вейсенбурге. Из какой бы яростью я ни натравливал на себя совесть, упрекая замздаимство и расчетливость, все равно на д у ш е становилось тепло. Если все обойдется и я доставлю внучку дедушке в полном порядке, старый во яка не останется передо мной в долгу. Я взял Мед за руку и слегка сжал ее. Немка подняла глаза. Измученная увиденным и з м у ч е н н а е увиденными воображаемыми картинами будущего и слабо ответила на мое рукопожатие. Все будет з е р г у д сказал я, и, пожалуй, впервые с момента нашей встречи на станции Азау улыбнулся естественно. Это получилось легко и без натяжки. Для того, чтобы оставаться самим собой в трудные минуты жизни. Карнеги советует заняться заботой о ближних. Меркантильная сторона моего сердца увлеклась перекачкой крови, а второй половиной, предназначенной для любви, я искренне пожалел Мэт. Молодой человек, вызвавший недоумение среди заложников очень даже нормальным поступком, страдал от холода и непонимания. Он держался в стороне от нас. невольно кучкующихся в центре вагона, где казалось было теплее и безопаснее, чем у заклеенных снегом окон. Он напоминал неудачника, терзаемого комплексом вечной вины за все плохое, что происходит в мире, включая ненастную погоду и экономический хаос, и сейчас, возможно, остро переживал свой благородный порыв. Терзал душу обвинениями в свой адрес и еще больше уходил в себя. Он был единственным в вагоне, кто не был одет соответственно климату и особенностям Приэльбрусья. В брюках и тонкой синтепоновой куртке в горы не ездят. И я не мог понять, какого чёрта он оказался в рейсовом Терскольском автобусе, который обычно заполняют только местные жители. До фанаты горных лыж. На очередной опоре нас хорошо тряхнуло, и я сделал вид, что потерял равновесие, ухватился за боковой поручень и оказался рядом с молодым человеком. Как зовут? спросил я. Молодой человек глянул на меня. Снег на его очках растаял, и теперь на стеклах дрожали капли, будто человек плакал сквозь очки. Глушков, ответил он и сразу отвернулся к окну. Замерз Глушков. Он не ответил, лишь повел плечами. Когда поднимемся на мир, я постараюсь добыть тебе какую-нибудь одежку, сказал я. Бел повернул голову в нашу сторону. Эй ты, лениво пригрозил он. Закрой рот. Этот парень плохо одет, ответил я. Он замерз. Тогда отдай ему свой пуховик. Визгливо вставил т е н г и з Позаботься о ближнем, вошку кукурузная, или слабо? Он пританцовывая на месте уставился на меня. Его физиономия излучала улыбку участника какой-то идиотской телегры и типа выбери друга или угадай чей зад. Я пожалел о том. что начал с ним разговор. Выходило, что я проявлял добродетель лишь в доказательство своего благородства, и все же р а с с т е г н у л замок на куртке и стащил ее с себя. Ну что вы, ужасно смущаясь, произнес Глушков и покраснел пятнами. Не надо. Давай, давай, мерзляк! Подзадоривал Глушкова т е н г и з Парень р а с ч е д р и л с я чтобы показать всем, какой он хороший. Хватай пуховик, пока дают, не то он сейчас передумает. Я накинул куртку на плечи Глушкову. Теперь вы будете мерзнуть, заметил мне Эд, делая ударение на вы. Так что, собственно, изменилось? Теперь. Мы должны проникнуться глубочайшим уважением и доверием господину с п а с а т е л ю в о т к н у л а Лариса и вздохнув процедила. Умираю, хочу в туалет. Бандиты не слушали нашей вялотекущей дискуссии. Тенгиз распахнул дверь и, прикрывая глаза от снега, всматривался в белую пелену. Сквозь густой туман и штору снегопада. проступили бесцветные контуры станции Мир. Серое здание обретало контуры, детали и тени. Вагон, раскачиваясь как маятник, тяжело стукнулся о край платформы. Чита Власовых, не удержавшись, свалилась на колени Ларисе и и Лоне. т е н г и с прижал леди к б о р т у и т а п е в у ч е я вскрикнула: ау! Белл, подняв автомат стволом вверх, выскочил из вагона, когда тот еще не остановился, кинулся к стене, оперся о нее спиной, глядя во все стороны. Замерев, мы смотрели на серые стены, дверь, ведущую в тамбур, и маленькое окошко диспетчера. Ну, что там? с надеждой спросил т е н г и с Бела. л Тот не ответил. вернулся к вагону, мельком осмотрел нас и, схватив за руку Ларису, вытащил ее на платформу. Эй, эй, крикнула она, поаккуратнее! Тенгиз скопировал действия своего коллеги, но грубее. Юную леди подтяжки в з д о х а да, он в ы в о л о к из вагона за ворот комбинезона и толкнул на стену. И немку коротко приказал Белтенгизу. И на редкость неприятно улыбнулся. Ее пожалеют, бомбами забрасывать не станут. Я еще не понял, что террористы выбирают только тех, кто им нужен, и взял Мэт за руку, чтобы выйти из вагона вместе с ней, но Тенгис ударил меня стволом в живот. На место! На высокой ноте прокричал он и показал Элоне свои о с к а л е н н ы е зубы. Эй, Ева Браун, на выход. Одна с вещами. Шнель, шнель. Мед прижал а к груди рюкзачок с сапожками, словно он был живым сильным существом и мог защитить ее. И глядя на т е н г и за затуманенными глазами, отрицательно покачала головой. Что? Бунт на корабле. Бел? Она хамит. Если бы Бела л удалось выкинуть из вагона, то с Тангизом справились бы даже женщины. Я сказал: «Послушай, немка плохо подходит для роли заложницы. Она не понимает, что ты от нее хочешь». Быстрее! Рявкнул Бел. У юной леди, которая стояла за спиной Бела и прижималась к стене, проявилось естественное человеческое чувство. Эд! позвала она. Мне страшно. Все будет хорошо, пообещал из вагона Эд и уставился на стрелки часов. Неожиданно меня потеснил сзади Глушков и вышел на платформу. Куда? с п е т у ш и л с я Тенгиз и приставил к его подбородку ствол автомата. Она еще совсем ребенок, произнес Глушков, не смея ш а л о х н у т ь с я Я сначала подумал, что он имеет в виду Мэт. Кто ребенок? Это злорадно в з в ы л т а н г и с кивая в сторону жующей леди. Да этот ребенок из под мужиков часами не вылезает. Я ее знаю, тихим голосом сказал Глушков и плотнее прикрыл грудь моим пуховиком. Она больна, у нее туберкулез. Девочка может задохнуться на высоте. Нет, рыгнул т е н г и з Я пойду вместо нее. Я сделаю все, что вы скажете, умолял Глушков и вдруг, к моему удивлению, рухнул на колени и прижался лицом к джинсам т е н г и з а Очень прошу, очень прошу. Вот блюдо Лизы мерен, что творит, выкрикнул т е н г и з удивленный поступком Глушкова не меньше нас. И оттолкнул его от себя. Пусть остается, сказал Белл с выражением г о д л и в о с т и глядя на Глушкова. А девчонку в вагон. Не дожидаясь помощи т е н г и з а леди в п о р х н у л а в наш круг и спряталась за Эдом. Ну вот, сказал Эд старательно придавая голосу будничный оттенок. Я ведь говорил тебе, что все будет хорошо. Я всегда знаю, что говорю. И потрепал девушку по щеке. Тенгиз, о т ы г р ы в а я с ь за леди, грубо схватил Мэтт за руку. Пшла, говорю. Я не сильно ударил его в плечо. Оставь ее. Тенгиз раскрыл рот. Его авторитет стремительно падал. Оказывается, ему можно было перечить, и этому открытию террорист похоже удивился больше, чем я. Какое-то мгновение он стоял ошеломленный собственной беспомощностью. Еще один защитник. Я тебя у р о ю не совсем уверенно пригрозил Тангиз, но ничего не предпринял. у р о ю оба нейбабай. Ослабевшим голосом повторил Тангиз, как вдруг Бел, стоящий на платформе, оттолкнул Тангиза в сторону и пудовым кулаком двинул мне в плечо. Сбитый ударом я повалился на м э д с опозданием понимая, что поступил слишком опрометчиво, когда начал наезжать на т е н г и з а В догон пошел приклад автомата, от которого я, к счастью, успел увернуться, но поскользнулся на обледенелом полу и сильно припечатался носом обоконное стекло. Я тряс головой, как сумку с бутылками. которую нечаянно уронили на асфальт, а потом подняли. Темные и густые капли щекотали ноздри, срывались вниз и бомбили руки, которыми я опирался в пол. Голове гудело, и я едва расслышал чьи-то голоса: п л а т к о м ноздри закройте, а снегом на переносицу холод остановит. Как много крови". Я поднял голову. И увидел прямо перед собой ноги в салатовом комбинезоне. Глянул еще выше. Юная леди с не скрываемым отвращением смотрела на мой нос. Вставайте, вставайте, приговаривал за моей спиной Дима Власов, хватал меня за свитер на спине и тянул вверх. Эх, как вам досталось. Возьмите носовой платок. Ужасные правила игры. Снова изрек нечто многозначительное со скрытым смыслом: «Эд, у вас кровотечение». Не надо было перечить этим нелюдям. Я привстал и сел на скамейку, где только что сидела м э т До меня не сразу дошло, что девушки в вагоне нет. Где она? Где и Лона? спросил я, прижимая платок власова к носу и сморкаясь кровью. Увели, ответила и р е н В вагоне не считая меня осталось четверо: Чита Власовых и Эд с подругой.